Глава 54. «Что он сделал?» – изумлённо переспросил Хратен. Удивлённо неожиданной реакцией жрец запнулся на полусловие, но повторил новости – Хратен оборвал его на середине. Герцог Яльской плантации мёртв? Зачем? Как Теллори пришло в голову отдать подобный приказ? Судя по тому, как посланник переминался с ноги на ногу, он ещё не закончил, и Джьерн жестом приказал ему продолжать. Вскоре стало ясно, что убийство произошло не случайно. Наоборот, теперь поступок короля обрел логику. Хратен не мог поверить в удачу Телри. Тот ухитрился поймать хитроумного, увертливого герцога с поличным. Но следующая часть рассказа оказалась еще более неожиданной. Слухи утверждали, что принц Рауден восстал из мертвых. Потрясенный Хратен тяжело опустился на стул. Габелин на стене всколыхнулся, когда посланник поспешно закрыл за собой дверь. «Не следует терять спокойствие», – вертелось в голове у верховного жреца. «Все еще можно поправить». Слухи без сомнения кажутся ложными, но Хроттен не мог не признать, что за ними проглядывала хватка умелого соперника. Он знал, что принца окружала репутация святого. Народ относился к Раудену с любовным поклонением, каким обычно награждают умерших героев. Если Сарин удалось найти двойника покойного принца, она прилюдно признает в нем мужа и заявит права на трон, несмотря на смерть Ройла. Принцесса не теряет времени. Эта мысль несла с собой уважение к достойному противнику. Убийство Ройла несколько беспокоило Джиерна. То, что старого герцога зарубили без суда и обвинения разожжет среди дворян недовольство. Хратен решительно поднялся из-за стола. Возможно, еще не поздно убедить Теллери подписать задним числом приказ о казни. Двор будет спать спокойнее, если предъявить ему законный документ. Король отказался его принять. Хратен снова стоял в приемной и, сложив руки на груди, прожигал взглядом часовых. Те смущенно разглядывали пол под ногами. Судя по их словам, что-то расстроило Теллери так сильно, что он велел не допускать посетителей. Джьерн не собирался потакать капризом его величества. Пусть он не мог силой проложить путь в королевский кабинет, но он не даст Элари покоя, пока тот не согласится его выслушать. Так что он уже час стоял перед закрытыми дверьми и каждые пять минут требовал аудиенции. Если подумать, как раз сблизилось время для очередной просьбы. «Солдат!» — приказал Хратон, «Спроси его величество, согласится ли он принять меня!» Часовой вздохнул, как и последний десяток раз, когда Хратон высказывал подобные пожелания. Но ему ничего не оставалось, как подчиниться. Так что гвардеец открыл дверь и отправился осведомиться у капитана. Через несколько секунд он вернулся. Сердце Хратена сделало гигантский скачок. Из дверей вышел другой человек в форме ландрийской гвардии. Новоявленный гвардеец выхватил меч и напал на второго часового. Из королевских покоев доносился звон стали, вскоре последовали крики ярости и боли. Джьерн тихо выругался, надо же схватки разразиться именно в тот день, когда он явился к Теллари без доспеха. Сжав зубы, он метнулся мимо сражающихся и оказался в кабинете. По Гебеленам взбирались языки пламени и люди отчаянно били в тисноте комнаты. У дальних дверей лежало несколько солдат. На одних была желто-коричневая форма элантрийской гвардии, на других – синие серебром плащи легиона графа Иондела. Хратен уворачивался от свистящих в воздухе клинков. Некоторые пришлось выбить из рук бойцов. Он искал короля. Телри слишком важен. Время замерло, когда жрец разглядел в схватки дыма и огня короля. С вытаращенными от страха глазами Телри пытался пробраться к открытой двери на другом конце комнаты. Меч Йондала полоснул его по шее раньше, чем король успел пробежать половину пути. Обезглавленное тело рухнуло на пол у ног графа. Несколько секунд Ионделл хмуро разглядывал его, а потом упал сам, зажимая рану на боку. Хратен стоял в центре кабинета, позабыв о сражении, разглядывал два трупа. «А я хотел обойтись без крови», – обреченно подумал Джиерн.